Глава шестнадцатая После отъезда мужа Клэр постоянно виделась с Тони Крумом, но неизменно держалась на расстоянии. Любовь сделала Тони необщительным, да и показываться в его обществе было бы неразумно, поэтому она не познакомила его со своими друзьями. Они встречались там, где можно дешево поесть, ходили в кино или просто гуляли. К себе она его больше не приглашала, да он и не просил об этом. Он и в самом деле вел себя примерно, только иногда погружался в мучительное напряженное молчание или начинал смотреть на нее так, что ей хотелось схватить его за плечи и тряхнуть. Он, видимо, побывал несколько раз на конном заводе Джека Маскима и теперь просиживал целые дни над книгами, в которых обсуждался вопрос скрещивания различных пород скаковых лошадей. Вернувшись после Нового года из Кондефорда, Клэр целых пять дней ничего не слышала о нем, и Крум стал занимать ее мысли гораздо больше, чем прежде. «Дорогой Тони», — написала она ему на адрес клуба, — «где вы и что с вами? Я вернулась, желая вам от души счастливого Нового года. Всегда ваша Клэр». Ответ пришел только через три дня, и все три дня она мучилась. Сначала ей было обидно, потом она стала беспокоиться и, наконец, испугалась. Письмо было помечено гостиницей в Бэблокхайте. Клэр, любимая моя, ужасно обрадовался, получив ваше письмо, ведь я решил не писать вам, пока не напишите вы. Меньше всего мне хотелось бы докучать вам, но я иногда не знаю, удается мне это или нет. Чувствую себя хорошо, насколько человек, не видящий вас, может чувствовать себя хорошо. Я наблюдаю за устройством стоил для кобыл. Они, и стоило, будут первоклассными. Вся трудность в том, что лошади должны акклиматизироваться. Климат здесь кажется мягкий, и пастбища будут, по-видимому, отличные. Место довольно красивое, особенно речка. Слава богу, цены в гостинице невысокие, а я могу питаться яйцами и ветчиной хоть всю жизнь. Джек Маскин был настолько добр, что назначил мне жалование, начиная с нового года, поэтому я надеюсь приобрести на оставшиеся у меня 60 с лишним фунтов двухместную машину Степпелтона. Он снова уехал в Индию. Раз я обосновался здесь, мне просто необходимо иметь машину, чтобы хоть изредка видеться с вами. Без этого жить на свете просто не стоит. Надеюсь, вы отлично провели время в кандафорде Знаете ли вы, что я не видел вас вот уже шестнадцать дней и буквально умираю от тоски? Буду в городе в субботу вечером. Где мы встретимся? Вечно преданный вам Тони. Клэр прочла это письмо, сидя на кушетке в своей комнате. Вскрывая его, она слегка хмурилась, а дочитывая, улыбалась. «Бедный, милый Тони». Она поспешно взяла телеграфный бланк и написала «Приходите пить чай на Мелтон Мьюз. Ка». Она отправила эту телеграмму по пути в Темпл. Значение, которое приобретает встречи двух молодых людей — очень часто зависит от того, какое значение люди придают тому, чтобы они не встречались. Приближаясь к Мелтон Мьюз, Тони думал только о Клэр, и поэтому совершенно не обратил внимания на приземистого человечка в роговых очках, грубых черных башмаках и бортовом галстуке, чем-то напоминавшего секретаря ученого общества. Этот субъект незаметно сопровождал его от Б. Блэкхайта до вокзала падингтон от вокзала до клуба, от клуба до угла Мелтон-Мьюс. Он наблюдал, как не вошел в дом Э-2, отметил что-то в своей записной книжке и, заслонившись вечерней газетой, стал ждать, когда тот выйдет. Но он не читал газету, а строгательным усердием смотрел, не отрываясь на ярко-синюю дверь, готовый ежеминутно сложиться, как зонтик, и скрыться в какой-нибудь закоулок. Пока человечек дожидался, что было его обычным занятием, он размышлял, как и другие граждане, о чашке чаю, которую ему хотелось выпить, о своей маленькой дочке и ее коллекции иностранных марок, и о том, придется ли ему теперь платить подоходный налог или нет. Его мечты устремились также к соблазнительным формам молодой особы из табачного магазина, в котором он обычно покупал свои дрянные сигареты. Его звали Чейн, и он зарабатывал свой кусок хлеба с помощью исключительной памяти на человеческие лица, неистощимого терпения, аккуратнейших записей в блокноте, способности быть незаметным и счастливого сходства с секретарями ученых обществ. Чейн служил в агентстве Полтит, которое, в свою очередь, существовало тем, что узнавало о людях больше, чем им хотелось бы. Получив соответствующие инструкции в тот день, когда Клэр возвратилась в Лондон, он работал на этом деле вот уже пять дней, и никто ничего не знал, кроме хозяина и его самого. Подобное шпионство было, судя по тем книгам, которые он читал, главным занятием людей, населявших эту страну, и потому он никогда не пытался взглянуть критическим оком на свою профессию, хотя занимался ей уже 17 лет. Наоборот, он гордился своей работой и считал себя талантливым филером. Несмотря на усилившийся бронхит в результате сквозняков, ведь ему так часто приходилось стоять на сквозняках, мистер Чейн даже не представлял себе иного препровождения времени или иного способа зарабатывать на жизнь Адрес молодого Крума он узнал очень просто, а именно, глядя через плечо Клэр, когда она отправляла телеграмму. Но так как он не успел прочесть самого текста, то сразу же поехал в Б-Блок-Хайт, и с этого мгновения все пошло как по маслу. Постепенно переходя с места на место, он подобрался, когда стемнело, к самому дому. В половине шестого ярко-синяя дверь распахнулась, и появилась знакомая нам молодая пара. Они пошли пешком — и мистер Чейн, с выработанной чуткостью к ритму чужих шагов, последовал за ними в том же темпе. Вскоре он понял, что они направляются туда, куда он уже дважды сопровождал леди Корвин, то есть к темплу, и это обнадежило его насчет чашки чаю, о которой он мечтал. Умело прячась за широкими спинами прохожих, он, пробираясь в толпе, увидел, как молодые люди вошли в Middle Temple Lane и расстались возле Харкурт Билдингс. Отметив, что леди Корвин вошла внутрь, а молодой человек начал медленно прогуливаться между подъездом и набережной, мистер Чейн взглянул на часы, поспешил на Стрэнд и вбежал в закусочную со словами «Пожалуйста, мисс, чашку чаю и сдобную булочку». В ожидании чая он занес в свой блокнот более пространную запись. Затем, дуя на чай, вылил его на блюдечко, съел половину булки, зажал другую в руке, расплатился и выбежал на улицу. Он как раз доел вторую половину булочки, когда снова оказался на том месте, где все еще медленно прогуливался молодой человек. Мистер Чейн дождался, пока тот повернется к нему спиной, и, напустив на себя вид опаздывающего судейского чиновника, стремительно прошел мимо входа в Харкурт Билдингс во внутренний темпл. Там, остановившись у дверей, он принялся изучать доску с фамилиями, пока снова не вышла Клэр. Молодой человек встретил ее, и они направились в сторону Стрэнда, а мистер Чейн за ними. Потом они зашли в ближайшее кино и взяли билеты, он тоже взял билет и сел как раз позади них. Привыкнув следить за людьми, которые были на чеку, он отнесся к явной наивности этой пары с удивлением и чуть презрительным сочувствием. «Прям какие-то младенцы», — подумал он. Чейн не видел, соприкасаются ли их колени, и прошел за их спиной, чтобы посмотреть, каково положение их рук. Оно показалось ему удовлетворительным, и он пересел на стул поближе к проходу. Уверенный, что они не встанут с места в течение двух часов, он закурил и расположился поудобнее, предвкушая желанное тепло и приятный фильм. Действие происходило в Африке, где путешествовали и охотились два главных героя. Они то и дело попадали в опасные положения, которые, вероятно, были еще более опасными для снимавшего их оператора. Мистер Чейн слушал с интересом их мужественные американские голоса, говорившие друг другу «Эге, он настигает нас», не забывая, однако, что эти двое молодых людей тоже слушают. Когда вспыхивал свет, он отчетливо видел их профили. «Что ж, все мы порой молодеем», — думал он, и его воображение все настойчивее задерживалось на соблазнительных формах продавщицы из табачного магазина. Молодая пара, казалось, сидела так прочно, что он решил на минутку выскользнуть из зала. Ведь столь удачный момент не скоро повторится. Одним из главных недостатков детективных романов он считал то, что авторы изображали сыщиков в виде каких-то бесплотных духов, которые могли наблюдать за своими объектами целые дни, буквально не спуская с них глаз. В жизни, конечно, все иначе. Он вернулся и сел почти позади парочки, как раз перед тем, как свет погас. Сейчас появится одна из его любимых кинозвезд, и уж теперь-то он ее разглядит и насладится в полной мере. Он положил в рот мятную конфетку и со вздохом откинулся на спинку стула. Давно у него не было такой приятной вечерней слежки. Не всегда приходится сидеть в теплом помещении, а проводить время на улице при теперешней погоде нелегко. Холодноватая должность, нечего говорить. Прошло десять минут. Звезда едва успела надеть свой вечерний туалет, как вдруг его парочка встала. «Не могу больше выносить ее голоса», — сказала леди Корвин. А молодой человек добавил «отвратительно». Мистер Чейн, обиженный и удивленный, Пропустил их вперед и последовал за ними с глубоким вздохом. На стренде они остановились, что-то обсуждая. Затем двинулись дальше, пересекли улицу и вошли в ресторан. Стоя у двери и покупая себе еще одну газету, он увидел, что они поднимаются по лестнице. «Может быть, они займут отдельный кабинет?» Он осторожно двинулся следом. «Нет, они просто уселись на галерее Вон они спрятались в уголке за колоннами, четвертый столик от входа». Зайдя в уборную, мистер Чейн сменил роговые очки на пенсне, а яркий галстук — на пышную бабочку, черную с белым. Он применял этот прием неоднократно и с успехом. Вы сначала надеваете слишком яркий галстук, а затем меняете его на более спокойный и притом другой формы. Яркий галстук всегда отвлекает внимание людей от лица. Вы становитесь просто этим человеком с ужасным галстуком, а когда на вас его уже нет, вас принимают за другого. Опять поднявшись наверх и сев за столик, откуда была видна молодая пара, он заказал себе рагу и пинту Портера. Наверное, они просидят здесь часа два, поэтому он придал себе литературный вид, закурил сигарету, подозвал официанта и попросил у него огня. Утвердив таким образом свое право на самостоятельность, он спокойно прочел газету, как любой джентльмен, которому некуда спешить, а потом стал рассматривать стенную живопись. Намалеванные на стене пейзажи были яркие и красочные. Голубые небеса, море, пальмы и виллы — все это говорило о радостях жизни и производило на него сильное впечатление. Он никогда не ездил дальше Булони и, по-видимому, никогда не поедет. Естественно, что рай рисовался ему в виде 500 фунтов, интересной дамы, залитого солнцем роскошного номера гостиницы и рулетки. Но все это было, увы, недостижимо. Он ничего и не требовал, но когда смотрел на подобные картины, не мог удержаться от мечтаний. Его всегда поражало и изумляло, что люди доброк разводного процесса уезжают в этот рай, остаются там до тех пор, пока им не разрешат жениться, и тогда возвращаются снова на землю. Жизнь в Финчли, где солнце светит раз в две недели и удается выколотить самое большее пятьсот в год, убила поэтическую жилку мистера Чейна в самом зародыше. Поэтому он испытывал своего рода облегчение, когда его фантазия могла питаться жизнью тех людей, которых он выслеживал. Молодая парочка оба что надо, вероятно, поедет назад на такси, и ему придется ждать не один час, пока молодой человек от нее выйдет. Перед мистером Чейном поставили рагу, и он подбавил в него красного перца, ведь сегодня еще предстоит поработать. В общем, осталось одна-две слежки и дело в шляпе, да и труд невелик. Медленно прожевывая каждый кусок, чтобы пища лучше усваивалась, издувая пену портера с ловкостью знатока, он смотрел, как молодые люди, беседуя, наклонялись друг к другу через стол. Что они ели, он не видел. Если бы удалось разглядеть их меню, он мог бы угадать их настроение. «Пища и любовь!» Теперь он закажет еще сыру и кофе и занесет их в расходы. Он давно проглотил последнюю крошку, вычитал из газеты решительно все новости, истощил все силы своего воображения, созерцая стенную живопись, попытался дать характеристику немногим обедающим, Расплатился по счету, выкурил три сигареты, и только тогда его подопечные поднялись. Он успел одеться и выйти на улицу, а они еще только начали спускаться по лестнице. Отметив, что на ближайшей стоянке есть три свободных такси, он принялся внимательно изучать доску для афиш ближайшего театра. Вскоре швейцар подозвал одну из машин, тогда он дошел до середины улицы и подозвал вторую. «Подождите, пока тронется эта машина, и поезжайте за ней», — сказал он шоферу. «Когда она остановится, остановитесь и вы, только не очень близко». Усевшись, он вынул часы и сделал отметку в записной книжке. Однажды случилось так, что он поехал по ошибке не за той машиной, это обошлось довольно дорого, и теперь он не спускал глаз с номера такси и занес его в блокнот. Театры еще не кончились, движение здесь было небольшое, и работа значительно упрощалась. Машина, в которой сидела его парочка, остановилась на углу мьюс Мистер Чейн постучал в стекло шоферу и откинулся в угол. Он видел, как они вышли, и молодой человек расплатился, затем они направились к дому. Мистер Чейн тоже расплатился и дошел до угла. Разговаривая, они остановились у ярко-синей двери. Леди Корвин вставила ключ в замок и отперла дверь. Молодой человек, посмотрев направо и налево, последовал за ней. Мистер Чейн испытывал чувства, столь же смешанные, как и его рагу. Происходило именно то, на что он надеялся и чего ждал, а вместе с тем ему теперь предстояло бог весь сколько часов проторчать на холоде. Он поднял воротник пальто и стал искать подходящий подъезд. Какая досада, что нельзя подождать, например, с полчаса и прямо войти к ним. Теперь суд, чрезвычайно придирчив насчет улик, он испытывал нечто подобное ощущению охотника, который видит лису, уходящую в нору, а поблизости нет лопаты. Так простоял он несколько минут, читая при свете фонаря свои записи, и прибавил к ним еще одну, последнюю. Затем направился к облюбованному подъезду и там устроился. Примерно через полчаса после театрального разъезда машины будут возвращаться, и опять придется менять место, чтобы не привлекать внимания. В окне верхнего этажа горел свет, но это, конечно, не улика. Плохо дело. 12 шиллингов обратный билет, 10 шиллингов 6 пенсов номер в гостинице, такси 7 шиллингов 6 пенсов, кино 3 шиллинга и 6 пенсов, обед 6 шиллингов, чай, он так и быть, не поставит в счет. Итого тридцать девять шиллингов 6 пенсов — почти два фунта. Мистер Чейн покачал головой, положил в рот мятную конфетку и переступил с ноги на ногу. Эта чертова мозоль начинает постреливать. Он стал думать о приятных вещах, о курорте, о темных волосах своей дочки, о своем любимом пирожном, о своей любимой кинозвезде в одном корсете и о своем любимом напитке на ночь — горячем виски с лимоном. Но все напрасно. Он ждал, ждал, ноги ломило, и притом не было никакой уверенности, что он собирает настоящие, веские улики. Суду теперь подавай явное нарушение супружеской верности. Все остальное уже не годится. Мистер Чейн опять посмотрел на часы. Он стоит здесь уже больше получаса, а вот и первый автомобиль въезжает в гараж. Пора убираться отсюда. Он отступил в самый конец переулка. В эту минуту не успел он даже повернуться спиной, и из дому вышел молодой человек. Его руки были глубоко засунуты в карманы, плечи подняты, и шел он очень быстро. Облегченно вздохнув, мистер Чейн записал в блокнот. Мистер К. вышел в одиннадцать сорок вечера и направился к остановке своего автобуса.